Что до мнения тех, кто считает, что Дмитрий Иванович не сын или не был сыном Ивана Васильевича, прозванного Грозным, но самозванцем, я отвечу на это, рассказав, как мне это представляется. Возражение русских исходят во-первых, от правившего тогда Бориса Федоровича, государя весьма хитрого и лукавого, и от других его врагов. Якобы он был самозванец, так как истинный Дмитрий был убит в возрасте семи-восьми лет в Угличе, семнадцать лет тому назад, как мы упомянули выше. А он был Растрига, а именно монах, покинувший свой монастырь по имени гришка или Григорий Отрепьев. Те же, кто считают себя самыми проницательными, как иностранцы, знавшие его, так и прочие, приводят суждение, что он был не русским, но поляком, трансильванцем или другой национальности, взращенным и воспитанным для этой цели. Выше я упомянул в ответ причину, почему Борис Федорович, правитель империи при Федоре Ивановиче, сыне Ивана Васильевича и братье сказанного Дмитрия Ивановича, отправил сказанного Дмитрия с матерью императрицей в ссылку в Ублич. Можно судить по рассказу, что это сделал несказанный фёдор его брат, как по простоте своей, так и потому, что сказанный Дмитрий был тогда всего лишь ребенком четырех-пяти лет, который не мог ему чем-либо повредить. Но что это были козни сказанного Бориса Федоровича? Вполне вероятно, что мать и другие, из оставшейся тогда знати, как Романович и Наги и другие, зная цель, которой стремился сказанный Борис, пытались всеми средствами избавить ребенка от опасности, в которой он находился. А я знаю и считаю, что, убедившись в том, что нет никакого другого средства, как подменить его и подставить другого на его место, а его воспитать тайно, пока время не переменит или вовсе не смешает замыслы сказанного Бориса Федоровича, они это и проделали, и столь хорошо, что никто, кроме принадлежавших к их партии, ничего не узнал. Он был воспитан тайно, и, как я считаю, после смерти императора Федора, его брата, когда сказанный Борис Федорович был избран императором, он был отправлен в Польшу в монашеской одежде, чтобы его провели за пределы России со сказанным вышеупомянутым Растригой. Как считают, прибыв туда, он стал служить одному польскому вельможе по имени Вишневецкий, зятю Сандомирского воеводы. Затем перешел на службу к сказанному воеводе и открылся ему. Тот послал его к польскому двору, где он получил небольшое Вспомоществование, вышесказанное, послужит для ответа и разъяснит, что в Угличе был умерщвлен не он, а подмененный. Что касается того, кого называют Растригой, то вполне достоверно, что спустя немного времени после избрания Бориса Федоровича объявился один монах, бежавший из монастыря, где он жил, которого называют Растригой по имени Гришка Отрепьев, который прежде был секретарем патриарха и бежал в Польшу, Именно с тех пор Борис начал сомневаться, кто же это был, в чем можно убедиться из его жизни. Чтобы ответить на это, скажу, что совершенно точно в монашеской одежде бежали двое. Именно этот Растрига и другой, до сих пор совершенно безымянный. Ибо правивший тогда император Борис послал ко всем границам гонцов со срочным приказом сторожить все переходы и задерживать всякого, не пропуская даже тех, у кого есть паспорт потому что, так говорилось в письменном приказе сказанного Бориса, как я узнал, два предателя империи бежали в Польшу. И сказанные дороги были перекрыты таким образом, что в течение трех или четырех месяцев никто не мог ни въехать, ни выехать из одного города в другой из-за застав, то есть рода стражи, охранявшей дороги, которую ставят только во время морового поветрия. Кроме того, совершенно бесспорно и достоверно то, что сказанному Растриге было от тридцати пяти до тридцати восьми лет, в то время как сказанному Дмитрию, когда он вернулся в Россию, могло быть только от двадцати трех до двадцати четырех лет. Потом он вернулся домой, и всякий, кто хотел, видел его, еще живы его братья, имеющие земли под городом Галичем. Этого растригу знали до бегства, как человека дерзкого, приверженного к пьянству, за каковую дерзость он и был, сказанным Дмитрием, удален за 230 верст от Москвы в Ярославль, где есть дом английской компании. И тот, кто там жил когда сказанный Дмитрий был убит. Мне ручался, что сказанный Растрега уверял его даже тогда, когда явились известия, что сказанный Дмитрий умершевлен, а Василий Шуйский избран императором, что сказанный Дмитрий был истинным сыном императора Ивана Васильевича и что он выводил его из России. Он подтверждал это великими клятвами, уверяя, что невозможно отрицать, что он сам, Гришка Отрепьев, прозванный растригой это его собственное признание и немного найдется русских, которые думали бы иначе. Спустя некоторое время Василий Шуйский, избранный императором, прислал за ним, но я не знаю, что с ним сталось. Этого довольно будет для приведенного возражения. Что касается возражения, которые высказывают большинство иностранцев, что он был поляк или трансильванец, самозванец сам по себе или воспитанный для этой цели, то они хотят доказать это тем, что он говорил по-русски не так чисто, как ему подобало. Кроме того, не имел русских привычек, над которыми насмехался, соблюдал их религию только для вида и другими подобными доводами, так что в заключении, говорят они, во всех его поступках и в обращении чувствовался поляк. Итак, если он был поляк, воспитанный с этой целью, то нужно было бы в конце концов знать кем. Притом я не думаю, чтобы взяли ребенка с улицы и скажу мимоходом, что среди 50 тысяч не найдется одного, способного исполнить то, за что он взялся в возрасте 23-24 лет. Но сверх того, какое соображение могло заставить зачинщиков этой интриги предпринять такое дело, когда в России не сомневались в убийстве Дмитрия? Далее. Борис Федорович правил страной при большем благоденствии, чем любой из его предшественников. Народ почитал и боялся его, как только возможно. Притом мать названного Дмитрия и многочисленные родственники были живы и могли засвидетельствовать, кто он. И, что правдоподобно, это было бы проделано с согласия польского короля и сейма, так как совершенно невероятно без ведома короля предпринимать дело в столь большой важности — весь урон от которого, если он не удастся, падет на Польшу в виде большой войны в невыгодное время. А если бы так было, то война не была бы начата с четырьмя тысячами человек, и сказанный Дмитрий получил бы, как я полагаю, несколько советников и опытных людей из польских вельмож, уполномоченных королем, чтобы советовать ему в этой войне. Далее я считаю, что они помогли бы ему деньгами. Также неправдоподобно, что когда он снял осаду Новгорода Северского, его покинули бы большинство поляков, как мы упомянули выше. Тем более, что он удерживал уже около 15 городов и замков, а его армия крепла с каждым днем. И, как мне кажется, было бы неблагоразумно поверить предположению, что это самозванец, который предпринял всё самостоятельно и всего лишь 20 или 21 года от роду, когда он объявился или до того выучился с этой целью русскому языку даже читать и писать по-русски, при том, что можно спросить, где бы он мог его выучить, потому что, как я полагаю, он внятно и разумно отвечал на каждый заданный вопрос, когда он объявился, ибо Россия не свободная страна, куда можно отправиться обучаться языку и разузнать о том-то и о том-то, а затем уехать. Так как сверх того, что она недоступна, как мы уже упомянули, Все вещи там столь секретны, что весьма трудно узнать правду о том, чего не видел собственными глазами. Мне также кажется неправдоподобным, что он смог бы осуществить этот замысел так, чтобы никто о нем не узнал. А если бы кто-нибудь о нем узнал, то объявился бы при его желании или после его смерти. Наконец, если бы он был поляком, то вел бы себя иначе по отношению к некоторым из них и я не думаю, что Сандомирский воевода дал бы ему некое обещание столь поспешно, не узнав сначала получше, кто он такой. Предположить, что воевода этого не знал, неправдоподобно, как, заметим, ниже. Касательно тех, кто считает, что он был воспитан и выращен и иезуитами, то к какой же нации, по их мнению, он принадлежал, так как он не поляк, как явствует из вышесказанного и будет замечено ниже, еще менее другой нации, кроме русской. Если признать это предположение, то спрашивается, где они его взяли, так как до прихода Дмитрия во всей России не бывало иезуитов, разве только при послах, с которых не спускают глаз, так что они не смогли бы вывести ребенка из России. Итак, вывести ребенка из страны было возможно только во время войн, которые польский король Стефан вел с россией около 30 лет назад. Если бы даже они нашли способ сыскать ребенка во время войны шведской с Россией, насколько возможно, чтобы они сыскали такого, который был бы не сравним ни с одним в России. Я думаю также, что они не смогли бы воспитать его в такой тайне, что кто-нибудь из польского сейма, а следовательно и сандомирские воеводы в конце концов не узнали бы. Признаем по меньшей мере, что сказанный Дмитрий не мог не знать, кто он такой. И если бы он был воспитан и иезуитами, они без сомнения научили бы его говорить и читать по-латински. Но совершенно верно, что он совсем не говорил на латыни. Я могу это засвидетельствовать. Еще менее умел по-латински читать и писать, как я могу показать по его имени, которую он написал не слишком уверенно. Он также больше жаловал бы сказанных иезуитов, чем он это делал, принимая во внимание, что их было всего трое во всей России, приехавших вслед за польскими военными, у которых не было других монахов. После коронации дмитрий один из этих иезуитов был по их просьбе отправлен в Рим. Касательно других возражений, что он неправильно говорил по-русски, я отвечу, что слышал его спустя немного времени после его приезда в Россию и нахожу, что он говорил по-русски как нельзя лучше, разве только чтобы украсить речь, вставлял порой польские фразы. Я видел также письма, продиктованные им по разным поводам до того, как он въехал в Москву, которые были так хороши, что ни один русский не мог бы найти повода для упреков. А если и были ошибки в произношении некоторых слов, этого недостаточно, чтобы осуждать его, принимая во внимание его долгое отсутствие в стране и с такого юного возраста. Ссылаются на то, что он насмехался над русскими обычаями и следовал русской религии только для виду. Говорят еще, что он не соблюдал их религию. Но так же поступают многие русские, которых я знал. Среди прочих, некто по имени Постник Дмитриев, который, побывав с посольством Бориса Федоровича в Дании, узнав отчасти, что такое религия, по возвращении среди близких друзей открыто высмеивал невежество московитов. Почему бы Дмитрию, который для своих лет не лишен был здравого смысла, Предавался чтению священного писания и, без сомнения, слышал в Польше рассуждения о религиозных спорах и познал смысл догматов веры, которые надлежит почитать всем христианам, не презирать их невежеству. Я рассуждаю, исходя из их утверждения, хотя я уверен, что за редким исключением никто из его иностранных и даже русских обвинителей не заметил ничего такого, что дало бы им право его в этом обвинить так как он обычно соблюдал все их обряды, хотя я и знаю, что он решил основать университет. В заключении, если бы он был поляком, он не причинил бы никому из них неудовольствия. А если бы сами русские, например, Борис и его приверженцы, и ныне правящий император Василий Шуйский, могли с правдоподобием показать, что Дмитрий иностранец, они не упустили бы столь надежного подспорья касательно тех, кто, подобно некоторым русским, хочет возразить, что кто бы он ни был, но Сандомирский воевода не находился в неведении, кто он. Если это так, и если бы он был не истинным Дмитрием, то какова вероятность, что он так скоро вступил бы с ним в родство, хотя был осведомлен об измене, в которой был уличен Шуйский вскоре после приезда Дмитрия в Москву? Кроме того, поскольку он хотел породниться с ним, он, вероятно, посоветовал бы не распускать бывших при нем поляков и казаков, которых он мог удержать, не вызывая никаких подозрений, если принимать во внимание, что все его предшественники всегда старались привлечь к себе на службу столько иностранцев, сколько было возможно. Этого не случилось, так как он распустил всех их, за исключением отрядов сотню всадников. Я полагаю также, что воевода привел бы большее войско со своей дочерью-императрицей, чем было, и изыскал бы способ разместить поляков вблизи друг от друга, вместо того, чтобы поселять их на значительном отдалении во власти русских. Самым большим доказательством того, что если он не был истинным сыном Ивана Васильевича, то не был русским, я считаю, во-первых, то, что его противники постарались бы и при его жизни и после его смерти найти его родственников, кем бы те ни были, особенно если принять во внимание порядок и способ ведения дел у русских. Далее, если бы он чувствовал свою вину, он, вероятно, стремился бы всегда и во всем угождать русским. И поскольку ему было хорошо известно, что Борис мог одержать верх, только провозгласив его еретиком, он, следовательно, не разрешил бы ни одному иезуиту войти в Москву. И поскольку он знал хорошо, что Борис вызвал... Недовольство народа, пытаясь породниться с каким-нибудь иноземным государем, он, следовательно, предотвратил бы это, породнившись, как все его предшественники, с каким-нибудь русским родом, что укрепило бы его положение. Но если мы примем во внимание его уверенность, мы увидим, что он должен был быть по меньшей мере сыном какого-нибудь государя. Его красноречие очаровало всех русских. А также в нем светилось некое величие, которого нельзя выразить словами, и невиданное прежде среди русской знати, и еще менее среди людей низкого происхождения, которым он неизбежно должен был принадлежать, если бы не был сыном Ивана Васильевича. Его правоту, кажется, достаточно доказывает то, что со столь малым числом людей, что он имел, он решился напасть на столь огромную страну, когда она процветала более чем когда-либо управляемое государем проницательным и внушавшим страх своим подданным, породнившимся с большинством знатных фамилий в России и изгнавшим, предавшим смерти и сославшим всех тех, в ком он сомневался, любимым всем духовенством, как можно было судить, благодеяниями и подаяниями, завоевавшим сердца всех подданных, замирившимся со всеми соседями и мирно правившим восемь или девять лет. Примем во внимание то, что мать Дмитрия и многочисленные оставшиеся в живых родственники могли бы высказать противное, если бы это было не так. Затем рассмотрим его положение, когда большинство поляков покинули его. С какой уверенностью он отдался в руки русских, в которых еще не мог быть вполне уверен, при том их силы не превышали 8-9 тысяч человек, из которых большая часть были крестьяне, и решился противостоять более чем статысячной армии. Затем, проиграв сражение, причем все его сказанные войска были разгромлены, утрачены немногие имевшиеся у него пушки со всеми боевыми припасами, он с тридцатью или сорока людьми вернулся в город под названием Рыльск, который сдался ему немного раньше, не имея никакой уверенности в его преданности, и оттуда в путиль большой и богатый город, где жил с января по май того же года. В своих невзгодах он никогда не изменял себе, хотя Борис прилагал все усилия, стремясь то путем тайных происков, то открыто отравить, убить или захватить его в плен, а позднее ложными утверждениями убедить народ в том, что он самозванец. Кроме того, если, как они говорят, он был самозванцем и истина открылась лишь незадолго до убийства, почему он не был взят под стражу? Или почему его не вывели на площадь, пока он был жив? чтобы перед собравшимся там народом уличить его, как самозванца, не прибегая к убийству и не ввергая страну в столь серьезную расприю, при которой многие лишились жизни. И вся страна должна была без всякого другого доказательства поверить словам четырех или пяти человек, которые были главными заговорщиками. Далее. Почему Василий Шуйский и его сообщники взяли на себя труд измыслить столько лжи, чтобы сделать его ненавистным для народа? Почему они приказали публично читать письма, в которых говорилось, что Дмитрий хотел подарить большую часть России польскому королю, а также своему тестью-воеводе, словом, что он хотел разделить Россию, а также что он отправил всю казну в Польшу? и что он намеревался на следующий день в воскресенье собрать весь народ и дворянство за городом под предлогом, что хочет развлечь своего тестя воеводу и показать ему всю артиллерию, которую с этой целью должны были вывести из города, и не намеревался приказать полякам всех их изрубить в куски, разграбить их дома и придать город огню и что он послал в Смоленск приказ учинить то же и другие бесконечные вымыслы, к чему прибавили, как рассказано выше, что тело истинного Дмитрия, убитого 17 лет назад, когда ему было 8 лет, было найдено совсем целым, и, как мы уже упомянули, канонизировали его по приказу сказанного Шуйского. Все это для того, чтобы убедить народ в своих словах. И я заключаю, что если бы Дмитрий был самозванцем, то было бы достаточно доказать чистую правду, чтобы сделать его ненавистным для каждого. Что если бы он чувствовал себя виновным в чем-либо, он с полным основанием был бы склонен поверить, что вокруг него замышляются и строятся козни и измена, о которых он был в достаточной мере осведомлен, и мог предотвратить их с большой легкостью. Посему я считаю, что раз не при его жизни, ни после смерти не удалось доказать, что он некто другой, далее по подозрению, которое питал к нему Борис, и по тирании, которую он поэтому прибег, далее по разногласиям во мнениях о нем, далее по его поступкам, его уверенности и другим бывшим у него качеством государя, качеством невозможным для подложного и узурпатора, и также потому, что он был уверен и чужд подозрений, особенно Принимая во внимание то, что сказано выше о сказанном Дмитрии, я заключаю, что он был истинный Дмитрий Иванович, сын императора Ивана Васильевича, прозванного Грозным.